Глава сорок восьмая. Эва. Во все глаза смотрела на блондинку. Женщина довольно ухмыльнулась и приблизилась ко мне, пристально рассматривая. — Так вот ты какая, Аваева, не сильно отличаешься от голограмм. А теперь, милочка, скажи ко мне, где ты потеряла дочку Перея? Но путы стали лишь теснее, мешая дышать. Но самое страшное, что одна из лент проходила прямо по талии, перетягивая ее так, что ноги постепенно стали неметь. Мне нельзя нарушать кровоток. Мой ребенок. «Ослабьте ленты. Не думаю, что, убив меня, вы получите ответы на вопросы», — прошептала я. Не представляю, как выберусь из этой ситуации. Надо было срочно принимать решение, использовать дар, но чтобы усыпить женщину, мне надо ее коснуться. Она смотрела на меня с жадным нетерпением, которое смешивалось с толикой досады. — А знаешь, к сожалению, ты права. Терпеть не могу идти у заложников на поводу. Но требование разумное. Один щелчок пальцами, и я вздохнула свободнее. Ленты никуда не делись, но стало легче. Я надеюсь, ты уже смекнула, что чем больше дергаешься, тем сильнее они будут фиксировать. Аккуратно кивнула, стараясь больше не шевелиться. В этот момент в зал вошло множество людей в темных костюмах. Только тут заметила, что девушки, до того упорно работавшие, застыли, как будто их заморозили. На самом деле страшное зрелище. Зато форму новошедших узнала моментально. Именно в таком виде к нам с Мими приходили гости в их трамарский дом. «Вы возьмите капсулу и в резиденцию ее». Только прикройте чем-нибудь. Ее голос зазвенел в ушах так сильно, что захотелось зажмуриться и зажать их руками. В Последнюю секунду еле сдержалась, ведь не факт, что она потом еще раз ослабит путы. Мужчины, как по команде, двинулись в мою сторону. На их лицах совершенно ничего не читалось, ни единой эмоции, ни единой гримасы. Роботы! Они подхватили меня и поставили вертикально. Ремни тут же врезались в кожу, и я сдавленно охнула. Женщина нахмурилась, словно говоря сама с собой, сказала. — Нет, так не пойдет. Возьмите черное покрывало и прикройте ее. Сделаем вид, что несем гроб на кремацию и переверните уже капсулу горизонтально, а то задохнется еще. Рановато для этого. А чтобы ты не испортила мне ничего...» Она приблизилась с кровожадной ухмылкой на лице. Сразу видно, что эта больная получает удовольствие от того, что делает, глядя прямо мне в глаза и легко касаясь лица, жестко сказала «Молчать, пока я не разрешу! Не двигаться, пока я не разрешу!» В меня ударила волной приказа. Щит, который всегда был со мной, прогнулся. Буквально чувствовала, как он трещит, из последних сил сопротивляясь. Уже думала, что мне конец, и защита рухнет, но он справился. Хвала святым правящим, я всё еще свободна. Это преимущество придало мне сил, очень важно сохранить его. Поэтому застыла, пытаясь придать выражение ужаса глазам, хотя и выдумывать ничего не надо. Мне действительно было страшно, как никогда в жизни. Удовлетворение на лице женщины поднимало целую бурю. Она клубилась и закручивалась внутри фиолетовой спиралью. — Ну, только дай мне до тебя добраться, я покажу, что умею. — Замечательно, а теперь несите. На меня накинули черную ткань, неплотную, что-то типа шелка, через нее неплохо просвечивали очертания. — Я видела, как потолок сменился другим узором и почувствовала, как меня спускают ниже и ниже. Вскоре звуки улицы оглушили. Капсула была практически прозрачная, поэтому я могла смотреть по сторонам, осторожно поворачивая голову. Как только стали спускаться через толпу, гомон мгновенно стих. «Очередь замокла». Многие удивленно оглядывали процессию. Мне не было видно, но кажется, что женщины с нами не было. Она решила добираться до резиденции другим способом. Дуновение ветра приподняло ткань с одного бока. И я заметила Тобиаса. Его глаза были полны ужаса и неверия. «Только не иди за нами, я не вынесу такой жертвы». Но мне не было видно, что он предпринял дальше. Внутри все сжалось. Куда же я на этот раз вляпалась? Что произошло? В какой момент все полетело в задницу дракона? И кто эта женщина? Мы спешно передвигались по улицам. И тут, и там приходилось притормаживать и останавливаться. Толпа была везде. Множество людей в темных оборванных плащах. Здания тоже были как на подбор, словно кто-то соревновался, чтобы сделать фасады как можно страшнее и темнее, хотя такой подход прекрасно сочетался с горным пейзажем. Парадокс. Теперь была практически уверена, что внутри каждый из домов мог похвастаться убранством и роскошью. Окружающий мир и эти мысли помогали отвлечься от страха, взять себя в руки. У меня есть малыш, и ради него я должна постараться выжить. Хотя, со слов чокнутой блондинки, это и невозможно. Во что бы то ни стало, просто обязана попробовать. Тогда точно никто не удержит меня от возвращения домой. Больше никакой политики на всю жизнь наигралась. Мы свернули к небольшой речушке, или большой. В любом случае мне не было видно, лишь звук мощного потока бальзамом ложился на истерзанное сердце. Повернула голову вправо и увидела, что за ограждением, отделявшим реку от набережной, виднеется странное здание. Раньше никогда не видела ничего подобного. Оно состояло, словно из скалы, было выдолблено в ней, причем по стилю разительно отличалось от всего вокруг. Тонкая роза среди драконьего навоза, как сказала бы Мими, остроконечные башенки и ротонды, высокие эркеры и огромные окна выше человеческого роста. Отдалённо оно напоминало мне резиденцию в норд только более шикарную, что ли, усовершенствованный вариант, так сказать. Только вот читала про резиденцию в монс и смотрела голограммы. Она была совершенно не такая. Построили новое здание, точнее, выдолбили в скале. Но вот меня развернули ногами к ней, и удивительный вид исчез, уступив место серой набережной и небольшому мосту. Он был железный, низенький и неказистый. С таким-то подходом могли и что получше придумать. Мужчины молча несли мое немного замерзшее тело к зданию. Конечно, погода здесь была далеко не нордарская, но тоже не очень приветливая. Наконец над головой погас свет. Одновременно с облегчением пришел и страх. С одной стороны, сейчас неизвестность сменится на определенность, надеясь хоть какую-то, а с другой посещала мысль. Вдруг не справлюсь. С меня сдернули траурную черную тряпку, и я уперлась взглядом в потрясающий потолок. Он, как и стены вокруг и перегородки, В общем, абсолютно все было сделан из хрусталя. Я всегда думала, что хрусталь может быть только жидким. Но как же я ошибалась? Никогда не то, что не видела. Представить не могла, что существует подобное место. Все вокруг переливалось и сияло радужным, приглушенным сиянием. Наверняка они сконструировали здание так, что хрусталь закрывался специальным слоем, позволявшим смотреть на него без боли, что-то типа очков, которые давал нам отец тогда на примерке. Меня несли дальше, а глаза все больше и больше привыкали к окружавшему нас великолепию. Через несколько минут уже устала рассматривать архитектурные формы. Красоты тоже может быть много. Наконец поняла, что меня опускают на пол и надевают очки, те самые, что помогают смотреть на сияние хрустальной ткани. Капсула со мной была приподнята, и ленты спали, ощутила свободу и спокойствие. Но все еще боялась пошевелиться, мало ли. И вот издали послышалось властная «Свободно, Авайо!» капсула приняла горизонтальное положение и меня из нее буквально выпихнули голос позади меня пробасил вере хортон приказ выполнен ожидаем дальнейших инструкций.